Сидни Шелдон. Тонкий расчёт. Эта книга посвящается вам. Глава первая. Первая запись в дневнике Лесли Стюарт гласила. «Дорогой дневник, сегодня утром я встретила человека, за которого собираюсь выйти замуж». простое оптимистичное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 не имеют права пойти наперекосяк. Лесли Стюарт никогда не интересовалась астрологией. Но в то утро, просматривая «Лексингтон Геральт Лидер», наткнулась на страницу с гороскопами какого-то Золтера и лениво поинтересовалась, какая участь ее ожидает. Лев. С 23 июля по 22 августа.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 штат Кентукки, служила специалистом по рекламе и информации в рекламном агентстве «Бейли энд Томкинс». И на сегодня у нее было назначено три консультации. Первая — с фирмой по производству удобрений, представители которой были в полном восторге от предложенной им компании по презентации новой продукции. Особенно им нравилось начало куплета — Над полями витают розы аромат. Далее в её списке значились конный завод и лексингтонская горнорудная компания. Как поэтично! Словом, ничего не скажешь. Красный день календаря. Стройная, точёная фигурка, Огромные, серые, чуть раскосые глаза, Высокие, чуть выдающиеся скулы, длинные медово-золотистые волосы, уложенные с элегантной простотой. В свои двадцать шесть Лесли казалась редкостной, экзотической пташкой, созданием мгновенной, ярко выделявшимся на фоне обычных и прозаических женщин. Как-то раз одна из её подруг сказала — Если ты красива и, к тому же, наделена мозгами и достаточно тесной вагиной, этого вполне достаточно, чтобы заполучить весь мир. Кроме завидной внешности, природа наградила Лесли еще и коэффициентом умственного развития 170, что значительно превышало средний уровень. Но сама она считала свою внешность скорее недостатком, чем достоинством.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 Если не считать двух секретарш, Лесли была единственной женщиной в Бейли-энд-Томкинс. Остальные пятнадцать служащих принадлежали к противоположному полу. И уже через пять дней Лесли поняла, что гораздо умнее любого из них, но предпочла держать при себе это не столь уж неожиданное открытие. В самом начале ее карьеры оба партнера и Джим Бейли, грузный, оплывший толстяк, лет сорока, с вкрадчивыми манерами, и Эл Томкинс, костлявый и нервный сморчок, лет на десять моложе, каждый втайне друг от друга попробовали уговорить Лесли переспать с ними. Она без всякого труда сумела отделаться от обоих, всего лишь пообещав уволиться,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 Фея взмахнула рукой, и мужчина превратился в женщину. Лесли выжидающе оглядела сидевших за столом. Те смотрели в недоумении на нее, не понимая, в чем соль анекдота. Принято к сведению. Предельно ясно. Предсказание астролога, как ни странно, начало сбываться в одиннадцать утра.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 он уже успел стать героем ток-шоу на всех крупных телестудиях Лексингтона. WDKI, WTVQ, WKYT и самых популярных радиостанциях WKQQ и WLRO. Неотразимо красивый брюнет с непокорными вьющимися волосами, темными глазами, атлетической фигурой и теплой, искренней,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 И, нужно признаться, в жизни был еще привлекательнее, чем на снимках. Протянув руку, он наградил Лесли ослепительной улыбкой. «Я много слышал о вас и рад, что именно вы собираетесь взять на себя мою избирательную компанию». Лесли представляла его совершенно другим. Как ни странно, но в Оливере... Чувствовалась напрочь обезоруживающая искренность. Лесли от растерянности на мгновение лишилась дара речи. Я? Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Оливер, Рассел устроился поудобнее. «Начнем сначала», — предложила Лесли. «Почему вы баллотируетесь в губернаторы?» «Все очень просто. Кентукки — чудесный штат, один из лучших в Америке». «Нам это известно, поскольку мы, как здешние уроженцы, имеем счастье наслаждаться его чудесами, но в глазах большей части населения мы просто неотёсанный сброд, стадо деревенских олухов. Я хочу изменить устоявшееся мнение. Кентукки может предложить людям больше, чем дюжина других, вместе взятых штатов. История этой страны берёт начало здесь, именно у нас» одно из старейших зданий законодательного собрания во всей Америке. Кентукки дал Соединенным Штатам двух президентов. Это земля Дэниела Буна, Кита Карсона и судьи Роя Бина. дэниэл Бун и Кит Карсон — легендарные охотники, пионеры Дикого Запада, национальные герои. Бун впоследствии был шерифом одного из округов штата Кентукки, а Карсон — агентом по делам индейцев, и сам женился на индианке, племени Арапаха. «А какие изумительные пейзажи! Неизведанные пещеры, прозрачные ручьи, реки, поля Пырея, и я хочу показать это всему миру!» «Пырейный штат» — шутливое название кентуки Оливер говорил так страстно, с такой глубокой убежденностью, что Лесли невольно потянула к нему.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 Выступления на телевидении, портреты на каждом углу. Да, но так вот, всё лопнуло в один миг. Как это лопнуло? Никому точно неизвестно, но поползли странные слухи. Вроде бы кто-то поддерживал рассола вкладывал кучу бабок в его раскрутку, а потом по неизвестной причине вышел из игры.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 я встретила человека за которого собираюсь выйти замуж раннее детство лесли стеррт можно было с полным правом назвать настоящей идеей она была необыкновенно умной для своего возраста малышкой отец преподавал английский в лексингтон комьюнити колледж мать не работала отец красивый представительный мужчина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 Мать Лесли, горько улыбаясь, показала дочери это здание. Вот здесь они теперь живут. Тогда Лесли решила сама навестить отца, в полной уверенности, что едва он увидит дочь, немедленно всё бросит и вернётся. В пятницу после уроков она отыскала дом на Лаймстоун-стрит и позвонила.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 проработала секретарем и, стенографируя на совещаниях, постоянно боролась с желанием предложить что-то свое, новое и остроумное, чтобы заказчики действительно сумели выжать все из заказанной рекламы. Как-то один из служащих объявил, что придумал превосходный рисунок для этикетки продукции мясоперерабатывающей компании «Ранчо Биф Чили». Изобразим на банках ковбоя, набросившего ласса на корову. Сразу станет ясно, что говядина свежая. И «Какой кошмар!» — подумала Лесли. Присутствующие недоуменно уставились на девушку. И та к собственному ужасу сообразила, что высказалась вслух. «Не будете ли так добры?» — объясниться понятнее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 Почему бы нам не задействовать симпатичных стюардесс из разных стран и не показать этим, что наше мыло покупают во всем мире? После этого у мужчин вошло в привычку на каждом совещании справляться о мнении Лесли. Уже через год ей начали доверять составление рекламных проспектов, а спустя еще два Лесли стала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 помогающим привести к власти угодных им людей, ничтожных марионеток, чтобы легче было дергать за нужные ниточки. «А я так много хочу сделать!» — страстно убеждал он. «Люди, правящие этой страной, превратили ее в собственную вотчину, преследуют свои личные интересы, а на народ им наплевать. Поэтому я и хотел бы сломать и переделать все это». слушая оливера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 Денег не было даже на жалование персоналу штаба, не говоря уже о телевидении, радио и прессе. Где уж тут состязаться с нынешним губернатором Кэрри Эдисоном, плакатами которого был оклеен весь Кентукки? Лесли договорилась о выступлениях Оливера на пикниках компаний, заводах, благотворительных вечерах и концертах, прекрасно понимая при этом, Насколько ничтожны результаты её усилий, и это угнетало девушку. «Видели последние результаты общественного опроса?» спросил Лесли Джим Бейли. «Ваш малыш уже на помойке. Финиш! С ним всё кончено!» «Ну уж нет! Она из кожи вон вылезет, но добьётся своего!» Лесли и Оливер ужинали, «В чину». «Ничего не выходит, верно?» — тихо спросил Оливер. «У нас ещё полно времени», — успокоила Лесли. «Как только избиратели узнают вас получше...» Оливер покачал головой. «Я тоже видел результаты опроса. Поверьте, Лесли, я знаю, что вы пытались свернуть для меня горы. Но что тут попишешь? Вы и так делали всё, что могли»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 Мы найдем какой-нибудь выход. Все получится, вот увидите. Оливер пристально посмотрел на нее. Вам и вправду не все равно? Кажется, я придаю слишком большое значение этому вопросу. Осторожнее, Лесли, так недолго и выдать себя. — Верно, — спокойно согласилась она. — Но так уж вышло.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 что Джим скорее удавится, чем отдаст хоть цент на явно безнадёжное предприятие. Ничего, она обойдётся своими. А Бейли скажет, что деньги пожертвовал один из сторонников Рассела. А вот это чистая правда. Она пойдёт на всё, чтобы помочь ему. На пикник приехало человек двести.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 «Привилегии, доступные лишь настоящим патриотам, уже недалек день выборов, и неважно, проголосуете вы за меня или за моего соперника, самое главное — ваше участие в выборах!» Ему устроили овацию. Лесли делала все возможное, чтобы Оливер как можно чаще появлялся на публике.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 катались в старомодной коляске по Трайангл-парку, бродили по Блошиному рынку, ужинали в ресторанчике а Люси. Он дарил ей цветы на день сурка 2 февраля считается праздником начала весны и другие праздники. И оставлял страстное послание на ее автоответчике. «Дорогая, где ты? Я тоскую, тоскую, тоскую по тебе». «Я безумно влюблён в твой автоответчик. Не представляешь, как сексуально он звучит. По-моему, быть таким счастливым просто неприлично. Но я люблю тебя. Люблю!» Лесли было всё равно, куда её ведёт Оливер. Лишь бы быть вместе. Одним из самых волнующих приключений стал спуск на плоту по реке Рассел-Фокк.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 — Это жидкий экстази, — говорят, — потрясный афродизиак. Лесли нахмурилась. — Дорогой, зачем тебе какой-то афродизиак? Нам он ни к чему. Кто знает, что это за гадости как он действует? А вдруг это опасно? И помявшись, все-таки спросила, — Ты часто его употребляешь? — Собственно говоря, впервые, — рассмеялся Оливер. — Успокойся, любимая. Улыбнись. Просто один из приятелей дал его мне и посоветовал попробовать. «Пожалуй, не стоит. Лучше выброси его, хорошо?» «Конечно, раз ты просишь». Он вышел в ванную, и Лесли услышала шум воды в унитазе. «Вот и все», — объявил Оливер с широкой улыбкой. «Кому нужен экстаз в пузырьке, когда у меня есть все, что надо?» да еще в такой шикарной упаковке. И он подхватил ее на руки. Лесли прочла немало любовных романов, слышала сотни песен, но ничто не могло сравниться с невероятной, неправдоподобной, ошеломляющей реальностью. Она всегда считала лирику сентиментальной чепухой несбыточными грезами восторженных глупышек. Но лишь теперь поняла, как жестоко ошибалась. Мир заиграл радужными красками, будто вокруг настал вечный праздник. Магическая палочка доброго волшебника коснулась унылого серого кокона, в который до сих пор сознательно заключала себя Леслий. И имя этого волшебника было Оливер Рассел. Субботним утром Оливер и Лесли гуляли в Брейкс-Интерстейт-парке, наслаждаясь покоем и чудесными пейзажами. Доцветали последние цветы. С деревьев бесшумно планировали осенние листья.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 Зазвонил телефон. Дорогая, ужасно жаль, но у меня плохие новости. Срочная деловая встреча. Придется отменить ужин. Простишь меня? Что же мне еще остается?» Притворно вздохнула Лесли. На завтра, пробегая глазами State Journal, Лесли наткнулась на зловещий заголовок. В реке Кентукки найдено тело женщины. Как ни странно, Она не смогла оторваться, пока не дочитала до конца. Сегодня рано утром полицейские вытащили из реки, в десяти милях к востоку от Лексингтона, обнажённый труп молодой женщины. На вид несчастной около двадцати лет. Следователь назначил вскрытие для установления причин гибели. Лесли передёрнула. «Умереть такой юной? Был ли у неё любовник, муж? Какое счастье сознавать, что ты...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 «Собираетесь сбежать и тайком обвенчаться?» «Нет». Оливер хочет, чтобы всё было как полагается. Торжественная церемония в церкви Калвери Чейпл. «И когда произойдёт это счастливое событие?» «Через полтора месяца». В очередной заметке репортер State Journal сообщал. «В утонувшей женщине опознана Лайза Бернетт, секретарь суда».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 Следующий месяц прошел в последних лихорадочных приготовлениях к свадьбе. Сколько же всего нужно было успеть? Разослать две сотни приглашений, выбрать одежду для подружек на свадьбе, составить меню обеда, позаботиться о приданом. Свой подвенечный наряд Лесли купила «Флейд Молл» на Николас Вильроуд. Длинное до пола платье с широкой юбкой и длинным шлейфом. Туфли в тон на высоких каблуках и длинные перчатки. Оливер заказал чёрную визитку с брюками в полоску, серый жилет, белоснежную сорочку и оскотский галстук. Полосатый галстук с широкими, как у шарфа, концами. И попросил сослуживца адвоката быть его шафером. Наконец-то всё готово, облегчённо вздохнул Оливер в один прекрасный день. Я договорился о свадебном приёме. Кстати, почти все приняли приглашение. Лесли вздрогнула, как от озноба. Не знаю, дорогой, как вытерплю последние несколько дней. В четверг За неделю до свадьбы Оливер ворвался в квартиру Лесли. «Чёрт подери, милая! Понимаю, всё это крайне не кстати, но у моего клиента огромные неприятности. Придётся лететь в Париж и всё улаживать». «Париж? Но как долго тебе придётся там пробыть? Не больше двух-трёх дней, в крайнем случае четыре. У нас ещё куча времени». «Попроси пилота не лихачить». «Обещаю!» После ухода Оливера Лесли взяла газету и лениво отыскала глазами гороскоп Золтера. «Лев» с 23 июля по 22 августа. «Сегодня не рекомендуются никакие изменения в планах. Рисковать означает обречь себя на серьезные проблемы». Лесли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 «Слава богу, это Оливер!» Спохватился всё-таки. Конечно, стоило бы хорошенько отругать его за то, что едва не уморил её. Но сейчас это уже неважно. Лесли судорожно стиснула трубку. «Оливер!» И услышала незнакомый мужской голос. «Это Лесли Стюарт!» Девушку обдала ледяным холодом. «Кто? Кто это?» «Элл Тауэрс!»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 счастье. Она осторожно положила трубку. Это кошмар, дурной сон. Вот сейчас она проснется и поймет, что все осталось по-прежнему. Только она не спит. Ее снова бросили. Второй раз в жизни. Отец не вернется. Лесли механически, словно лунатик,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 Ещё через пять минут позвонила секретарь. «С вами хотят поговорить, мисс Стюарт? Первая линия. Я не желаю ни с кем. Это сенатор Дэвис». Отец новобрачный. Что ему от неё нужно? Лесли раздражённо схватила трубку. «Мисс Стюарт?» — осведомился с сильным южным акцентом невидимый собеседник. «Слушаю. Я сенатор Дэвис».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 лишь потому, что она моя дочь. Думаю, они друг друга стоят». Он сжал кулаки, задыхаясь от возмущений. Некоторое время оба молчали. Наконец Лесли осмелилась заговорить. «Я знаю Оливера, и уверена, он не хотел меня так больно ранить. Теперь уже поздно сожалеть. Значит, этому суждено было случиться. Мне ничего от него не нужно».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 Местечко в Кентукки-Хорс-Центр, пригорода Лексингтона, где находилось больше сотни конезаводов. Самые крупные принадлежали сенатору Дэвису. Насколько хватало глаз, до самого горизонта тянулись бесконечные дощатые изгороди, белые поддоки, обведенные красными полосами, загоны и волнующиеся под ветром пырейные луга. Лесли и сенатор вышли из машины, направились к скаковому кругу и несколько минут постояли, любуясь великолепными животными. «Я простой человек», — тихо сказал, наконец, Дэвис. «Знаю, это должно быть... странно звучит, но, поверьте, так и есть. Я родился здесь и мечтал провести в этих местах всю жизнь». В мире ничего лучше нет. Оглянитесь, мисс Тюарт, можно ли осуждать меня за нежелание расставаться с Родиной? Недаром Марк ТВН говаривал, что в тот момент, когда настанет конец света, он хотел бы оказаться в Кентукки, потому что здешние жители отстали от остальной цивилизации на 20 лет. Мне пришлось полжизни проторчать в Вашингтоне, и я ненавижу этот город. В таком случае, зачем вам всё это? Существуют такие понятия, как долг и взятые на себя обязательства. Наш народ послал меня в Сенат, и пока я не потерял доверие избирателей, приходится стараться и делать всё, что в моих силах. И резко сменив тему разговора, он пояснил, Не могу выразить, как восхищаюсь вашей порядочностью. Вы вели себя безупречно. И даже не представляете, какой гнусный скандал разразился бы. Брось вы кость оголтелой своре репортеров. Ваше великодушие безгранично И я... Словом, мне бы хотелось как-то выразить свою благодарность. Лесли насторожилась. «Возможно, вы решите ненадолго уехать, отдохнуть, побывать в других странах, повидать мир. Я, естественно, возьму на себя все. Пожалуйста, не стоит. Я только...» «Знаю. Я не знакома с вашей дочерью, сенатор Дэвис. Но если Оливер любит её, должно быть, она действительно прекрасный человек. Надеюсь, они будут счастливы». «Вероятно, вам не сказали, что они возвращаются сюда?» — неловко пробормотал сенатор. «Гражданская церемония прошла в Париже, но Джан хочет венчаться в Лексингтоне». «Ещё один удар в сердце. Понимаю. Что же, это её право. Но им не о чем беспокоиться. Спасибо». Венчание состоялось две недели спустя в церкви Калвари-Чейпл, той самой, где должны были произнести брачные обеты Лесли и Оливер. В церкви яблоку негде было упасть. Оливер, Джан и сенатор Дэвис стояли у алтаря перед священником. Джан Дэвис, привлекательная статная брюнетка с пышными формами и безупречными манерами, так и луч с счастьем священник торжественно произносил слова венчального обряда господь повелел мужчине и женщине сочетаться со священными узами брака и идти по жизни рядом церковная дверь распахнулась и на пороге появилась лес листерт немного послушав она направилась к последнему ряду скамей но осталось стоять. И если кому-то из присутствующих известна причина, по которой эта пара не может быть соединена священными узами брака, пусть произнесет это сейчас или дохранят его уста, подняв голову, он увидел Лесли и запнулся. Вечное молчание! Головы присутствующих стали одна за другой поворачиваться к ней. Гости начали перешёптываться, по-видимому, ожидая душераздирающей сцены. В воздухе повисло почти ощутимое напряжение. Священник выждал положенные несколько минут и нервно откашлялся. «В таком случае...» «Властью, данной мне Господом, объявляю вас мужем и женой!» В голосе бедняги слышалось нескрываемое облегчение. «Можете поцеловать новобрачную!» Когда святой отец снова поднял глаза, Лесли уже исчезла. Последняя запись в дневнике Лесли Стюарт. Дорогой дневник. Свадьба была просто чудесной. Невеста Оливера, такая хорошенькая. И на ней было прелестное платье из белого кружева и атласа с лифом и жакетом болеро. Оливер выглядел ещё красивее, чем всегда, и, кажется, очень счастлив. Я довольна. Пусть радуется, пока может потому что прежде чем я разделаюсь с ним, он горько пожалеет о том, что вообще появился на свет.